Глава четырнадцатая «А во плац? По местам?» Вдруг закричал голос. Между пленными и конвойными произошло радостное смятение и ожидание чего-то счастливого и торжественного. Со всех сторон послышались крики команды, и с левой стороны, рысью объезжая пленных, показались кавалеристы, хорошо одетые, на хороших лошадях. На всех лицах было выражение напряженности, которое бывает у людей при близости высших властей. Пленные сбились в кучу, их столкнули с дороги, конвойные построились. «Л'эмпера, л'эмпера, император, император, маршал, герцог!» И только что проехали сытые конвойные, как прогремела карета цугом на серых лошадях, Пьер мельком увидал спокойное, красивое, толстое и белое лицо человека в треугольной шляпе. Это был один из маршалов. Взгляд маршала обратился на крупную, заметную фигуру Пьера, и в том выражении, с которым маршал этот нахмурился и отвернул лицо, Пьеру показалось сострадание и желание скрыть его. Генерал, который вел депо, С красным испуганным лицом, погоняя свою худую лошадь, скакал за каретой. Несколько офицеров сошлось вместе, солдаты окружили их. У всех были взволнованно напряженные лица. «Что такое? А что он сказал? Что? Что?» — слышал Пьер. Во время проезда маршала пленные сбились в кучу, И Пьер увидал Каратаева, которого он не видал еще в нынешнее утро. Каратаев в своей шинельке сидел, прислонившись к березе. В лице его, кроме выражения вчерашнего радостного умиления при рассказе о безвинном страдании купца, светилось еще выражение тихой торжественности. Каратаев... Смотрел на Пьера своими добрыми круглыми глазами, подернутыми теперь слезою, и, видимо, подзывал его к себе, хотел сказать что-то, но Пьеру слишком страшно было за себя. Он сделал так, как будто не видал его взгляда, и поспешно отошел. Когда пленные опять тронулись, Пьер оглянулся назад. Кротаев сидел на краю дороги у березы, И два француза что-то говорили над ним. Пьер не оглядывался больше. Он шел, прихрамывая в гору. Сзади, с того места, где сидел Каратаев, послышался выстрел. Пьер слышал явственно этот выстрел, но в то же мгновение, как он услыхал его, Пьер вспомнил, что он не кончил еще начатое перед проездом маршала вычисления о том, Сколько переходов оставалось до Смоленска, и он стал считать. Два французские солдата, из которых один держал в руке снятое дымящееся ружье, пробежали мимо Пьера. Они оба были бледны, и в выражении их лиц, один из них робко взглянул на Пьера, было что-то похожее на то, что он видел в молодом солдате на казни. Пьер посмотрел на солдата... и вспомнил о том, как этот солдат третьего дня сжег, высушивая на костре свою рубаху, и как смеялись над ним. Собака завыла сзади, с того места, где сидел Каратаев. «Экая дура! О чем она воет?» — подумал Пьер. Солдаты-товарищи, шедшие рядом с Пьером, Не оглядывались так же, как и он, на то место, с которого послышался выстрел и потом вой собаки, но строгое выражение лежало на всех лицах.